Глава вторая. Как Берт попал в затруднительное положение. Первая. Ни Том, ни Берд Смоулы, конечно, не предполагали, что замечательный полет мистера Бэттериджа может как-нибудь отразиться на их судьбе. Они не думали, что благодаря ему они выдвинутся из массы других людей, таких же, как они сами. Полюбовавшись с вершины Бен-Хилла, летательную машину, на ее вращающиеся плоскости, отсвечивающие золотом в лучах заката, они пошли домой, а машина с жужжанием спустилась к своему ангару. Оба брата думали о том разговоре, который начался между ними еще до того, как мистер Беттеридж со славой вынырнул из лондонского тумана. Это был очень неприятный и бесплодный спор. Когда они направлялись к вершине холма, чтобы посмотреть на полет, грохот гироскопических моторных вагонов, пересекших Хай-стрит, заглушал их слова так, что приходилось прямо-таки кричать. А между тем, разговор их был частного характера, но они оба были раздражены и горячились. Дела Grab пошли плохо. И поэтому он предложил Берту стать его компаньоном. Последнее время Берт не получал от него жалования, и отношения между хозяином и Бертом были самые неопределенные. Берт старался убедить Тома, что преобразованная компания «Граб и Смолуэйс» для рассудительного человека с небольшим капиталом представляет небывалые преимущества и выгоды. Но тут Берту пришлось лишний раз убедиться в том, что Том был совершенно не способен воспринять какую-нибудь идею. В конце концов, однако, оставив в стороне всякие финансовые соображения и опираясь исключительно на чувство братской привязанности, Берд получил от Тома в долг кое-какую сумму, дав при этом честное слово вернуть ему эти деньги при первой возможности. В фирме Grab Smolois Прежде Граб как-то особенно не везло в этом году. Уже в течение нескольких лет Граб боролся с неудачами в своей маленькой лавочке на Хай-стрит, украшенной разноцветными объявлениями о велосипедах и уставленной всевозможными принадлежностями велосипедного спорта. Тут были целые коллекции звонков и брюкодержателей, жестянки для масла, насосы, чехлы, сумки. Объявление велосипеды на прокат. Ремонт, надувание шин бесплатно, бензин и так далее. Граб был агентом многих неизвестных велосипедных фабрикантов, но весь его наличный запас заключался всего-навсего в двух новых машинах. Иногда ему удавалось продать что-нибудь. Он брал также вещи в починку и делал все, что мог, хотя не всегда удачно исправлял то, что ему приносили. Он продавал дешевые граммофоны и имел дело с музыкальными ящиками, но основу его коммерческого предприятия все таки составлял прокат велосипедов. Это было во всяком случае странное предприятие, которое не считалось вообще ни с какими экономическими принципами. В лавочке находился запас дамских и мужских велосипедов, очень плохих, но несколько подновленных, которые и отдавались на прокат нетребовательным и беспечным или ничего не смыслившим в велосипедах людям. Граб брал по шиллингу за первый час и по 6 пенсов за остальные. В действительности же у него не было установленной таксы, и настойчивые мальчуганы могли получить велосипед и подвергнуть себя опасности за ничтожную сумму в три пенса, если только им удавалось убедить Грабба, что больше у них нет денег. Граб прилаживал седло и руль к велосипеду, отдаваемому ему на прокат, и, взяв залог, исключение он допускал только в отношении известных ему клиентов, смазывал машину и затем предоставлял клиентов их собственной судьбе. Как правило, он или она, взявшие велосипед, возвращались в лавочку. Но в некоторых случаях Берту или Грабу приходилось самим отправляться за своими велосипедами, чтобы доставить их домой плата всегда удерживалась ими из-залога и рассчитывалась исходя из того времени, когда велосипед был доставлен назад в лавочку. Очень редко велосипеды, отдаваемые ими, находились действительно в безукоризненном состоянии. Обычно же в каждой отдельной части велосипеда уже заключалась возможность катастрофы: в винте, прикреплявшем седло, и в непрочных педалях, и в плохо соединенных звеньях цепи, и в руле, и больше всего в тормозах и шинах. Стук, звон и странный ритмический треск сопровождали отважного велосипедиста, когда он мчался по дороге. Случалось, что колокольчик переставал звонить или тормоз отказывался служить, когда велосипедист спускался с холма. Иногда соскальзывала подушка, или седло вдруг опускалось на 7 или 10 сантиметров, производя неприятный толчок, или слишком свободная цепь соскакивала с шестерни в то время, когда велосипедист спускался с горы, машина внезапно останавливалась, и велосипедист летел кувырком. Иногда шина отказывалась служить и, испустив глубокий вздох, спадала с колеса. Когда велосипедист возвращался пешком, разгорячённый ходьбой, Граб, игнорируя всякие словесные жалобы, серьезным видом исследовал машину и говорил: "Так нельзя обращаться с велосипедом. Затем он начинал мягко увещевать пострадавшего. Ведь не можете же вы ожидать, чтобы велосипед брал вас на руки и вёз", говорил он в таких случаях. "Вы должны были действовать разумно" ведь это же ни что и как машина. Случалось, впрочем, что процесс ликвидации последующих жалоб кончался рукоприкладством. Правда, приходилось тратить много слов на убеждение и подвергаться большим неприятностям, но ведь в такие прогрессивные времена нельзя жить, если не производить шума около своего дома. Порою приходилось очень трудно, но прокат велосипедов доставлял все же верный доход, пока наконец Двое чересчур критически настроенных велосипедистов, нечувствительных к риторике, не произвели полного разгрома в лавочке Грабба, разбив окна и повредив выставленные образцы. Это были здоровенные кочегары из Грефсенда. Один выражал недовольство тем, что у него отвалилась педаль, а другой тем, что у него шина ослабела. В сущности, это были мелкие неприятности, на которые не стоило бы обращать внимания. Несомненно, все произошло от грубого обращения с таким нежным механизмом, но велосипедисты и слышать не хотели об этом. Конечно, они прибегли к очень странным доводам и, желая убедить хозяина лавочки в том, что он дал им плохие велосипеды, выбросили на улицу его насос и, захватив гонги, Швырнули их ему обратно через окно. Само собой, разумеется, такой метод убеждения не мог подействовать на Грабба или Берта, а только еще пуще разозлил их. Одна ссора всегда влечет за собой другую, и поэтому нелюбезный поступок велосипедистов вызвал спор между Грабом и домовладельцем по вопросу о законной и нравственной ответственности за разбитые стекла в окнах. Спор этот разгорелся как раз накануне Троицы на дня, и в результате Граб и Смолоуэйс должны были прибегнуть к ночному стратегическому передвижению на новые позиции. Впрочем, они уже давно предполагали поступить именно так. Это была маленькая, похожая на сарай лавочка с витриной и комнатой позади, как раз у крутого поворота дороги в нижней части Бенхилла. Здесь они мужественно боролись с преследовавшими их неудачами и, несмотря на приставание своего прежнего домохозяина, не теряли надежды на счастливый случай, который помог бы им выпутаться из затруднительных обстоятельств. Местоположение лавочки, казалось, благоприятствовало этому, но и тут их постигло разочарование. Большая дорога, идущая из Лондона в Брайтон через Бенхилл, достигла своего теперешнего значения постепенно. В противоположность другим европейским дорогам, английские большие дороги никогда не выравнивались и не выпрямлялись. И от этого, вероятно, зависит их живописность. Старая Бенхилская большая улица в конце круто спускалась на 25 или 30 метров, поворачивала под прямым углом налево и образуя изгиб на расстоянии 30 метров, подходила к кирпичному мосту, проложенному через высокую канаву, где некогда протекала речка Отерберн. Отсюда дорога снова круто поворачивала направо, огибала густую рощу и наконец, перестав извиваться в разные стороны, становилась обыкновенной, прямой и ровной дорогой. Прежде чем Берт и Граб поселились в лавочке у крутого поворота дороги, там произошло несколько несчастных случаев с лошадьми, повозками и велосипедистами, и, говоря откровенно, именно это обстоятельство, то есть вероятность других подобных же несчастных случаев, побудило их выбрать это место. Однако в начале их планы поправить свои дела носили несколько юмористический характер, Тут как раз такой угол, где можно снискать пропитание разведением кур, заметил Граб. Ну, ты ничего этим не наживешь», — возразил Берт. Если твоя курица попадет под автомобиль, то ведь тебе за нее заплатят, сказал Граб. Когда они поселились на новом месте, то вспомнили этот разговор. Но кур держать было негде. Для них не было пристанища. Новая лавочка имела более современное устройство, нежели прежняя. Она обладала большой витриной из цельного стекла. "Рано или поздно", сказал Берт. "К нам сюда въедет автомобиль. Это было бы хорошо", ответил Граб. "Тогда мы потребовали бы вознаграждения. Я бы ничего не имел против, если бы он заехал прямонько в лавку, и даже если бы я получил повреждения". А пока, лукаво проговорил Берт. Я пойду и куплю собаку. Он так и сделал. Он купил трех собак, одну за другой, и очень удивил продавцов собак в Баттерси, когда объявил, что разыскивает непременно глухую собаку. Он отвергал всякую собаку, которую предлагали ему, если только замечал, что она настораживает уши. Мне нужен хороший, глухой Малоподвижный пес, такой, который ни за что не сойдет с места, говорил он. Продавцы собак выказывали при этом совершенно ненужное любопытство и заявляли Берту, что глухие собаки попадаются редко. "Видите ли, говорили они, собаки не бывают глухими. Но мне нужна глухая собака", настаивал он. "У меня уже бывали другие собаки, такие мне не нужны. Я продаю граммофоны, Конечно, я должен заводить их, чтобы показать покупателям. Но вот неглухая собака не любит этого. Она приходит в возбужденное состояние, обнюхивает, лает, ворчит, а это волнует покупателя. Понимаете? Притом неглухая собака склонна фантазировать, принимает проходящих людей за ночных грабителей и готова сражаться с каждым прошумевшим автомобилем. Все это недурно. Если вы нуждаетесь в оживлении своего жилища, но мне этого не нужно. Наше место достаточно оживленно и так. Мне не нужна такая собака. Мне нужна спокойная собака. В конце концов ему удалось раздобыть трех глухих псов. Но ничего хорошего из этого не вышло. Первая собака убежала, не обращая внимания на зов Вторая была убита ночью моторным вагоном, нагруженным фруктами, который исчез, прежде, чем Граб успел сойти вниз. Третья попала в переднее колесо проезжавшего велосипедиста, который пробил в витрине стекло. Он оказался актером без занятий и, кроме того, банкротом. Этот господин стал требовать вознаграждения за какие-то воображаемые увечья и слышать ничего не хотел о ценной собаке, которую убил и о разбитом стекле. Прибегнув к грубым физическим приёмам, он заставил таки Грабба исправить ему погнувшееся переднее колесо, но этим дело не закончилось. И Его поверенный забросал несчастных владельцев лавочки с самыми невозможными требованиями, на которые граб старался отвечать язвительно, что было, по мнению Берта, ошибкой. Дела шли все хуже и хуже. Разбитую витрину пришлось заколотить досками, и по этому поводу у них возникли очень неприятные пререкания с новым домохозяином, Бенхилским мясником. Это был грубый, крикливый человек, очень недовольный тем, что окно надолго остается не вставленным. Последнее напомнило хозяевам лавочки, что у них еще не улажен спор с прежним домовладельцем. Таково было положение вещей. Когда Берт решил обратиться к Тому и уговорить его вложить деньги в дело, чтобы получать изрядные проценты. Но Том не был склонен к предприимчивости и на отрез отказался. Злой рок, преследовавший компанию Граб и Смолуэйс, нанес последний удар их предприятию и окончательно погубил его. Только совсем несчастные люди не могут веселиться, но Берд и Граб еще не были такими. Поэтому, когда наступил праздник Троицы, они захотели забыть на время о своих огорчениях. Отчасти этому способствовало и то, что Берт все таки занял денег у брата, и так как почти половина отдаваемых на прокат велосипедов была у них взята, то они могли позволить себе отдохнуть в Троицын день, чтобы потом со свежими силами приняться за работу Утомленный и обескураженный человек не может придумать ничего хорошего Случалось, что как раз перед тем, они познакомились с двумя молодыми девушками, служившими приказчицами в магазине Клепгма, мисс Флосси Брайт и мисс Эдней Бентерн. И вот на Троицу было решено устроить вчетвером маленькую увеселительную поездку в Кент чтобы провести день на лоне природы между Ашфордом и Мэтстоном. Мисс Брайт умела ездить на велосипеде, и для нее отыскали дамский велосипед, конечно, не из тех, которые отдавались на прокат, а из лучших, которые предназначались для продажи. Но мисс Бентерн, симпатия Берта, не умела ездить на велосипеде. Берт с большим трудом раздобыл для нее на прокат плетеную корзину на колесах которую и прикрепил к своему мотоциклу. Приятно было смотреть на них, когда, нарядившись в светлые костюмы и покуривая папироски, они отправились к назначенному месту, где их ожидали дамы. Граб очень ловко управлял своим велосипедом, везя рядом с собой дамский велосипед Аберт, катил на мотоцикле, весело размышляя о том, что смелость города берет и даже может восторжествовать над несостоятельностью. Домохозяин хотел было остановить их, когда они выезжали, но не успел и только злобно крикнул что-то вслед их удалявшимся спинам. Погода была прекрасная, хотя они выехали из дома раньше 9 часов утра, но все дороги были уже полны праздничной толпой. Множество молодых мужчин и женщин ехало на велосипедах и мотоциклах. Гироскопические автомобили Двигавшиеся подобно велосипедам на двух колесах смешивались с четырехколесными автомобилями. В такие праздники всегда можно было встретить на дорогах и вышедшие из употребления старинные экипажи и старых людей. Попадались также трехколесные велосипеды, электрические кареты и пришедшие в ветхость старые беговые автомобили с огромными пневматическими шинами. Наши велосипедисты встретили даже настоящую лошадь, запряженную в коляску, а дальше они увидели молодого всадника, скакавшего на черной лошади мимо веселой праздничной толпы, осыпавшей его шутками. Они видели также множество управляемых газовых воздушных кораблей, не говоря уже о воздушных шарах, паривших в воздухе. После всех тех забот и тревог которые испытали Берд и Граб, это праздничное оживление казалось им особенно приятным, бодрящим. Эдна была очень интересна в своей коричневой соломенной шляпке, украшенной маками, и восседала в корзине точно королева. А мотоцикл, несмотря на свой почтенный возраст, мчался так, как будто бы он только вчера вышел из мастерской. Настроение мистера Берта Смолояса нисколько не изменилось даже тогда, когда они увидели газетный плакат. Германия осуждает доктрину Монроэ». Двусмысленное поведение Японии. Как поступит Великобритания? Будет ли война? Такого рода громкие заявления были самым обычным делом, но в праздники на них не обращали внимания. В будни В свободное послеобеденное время можно было терзать себя мыслями о судьбе империи и международной политики, но в яркий солнечный день в воскресенье, когда везешь с собой хорошенькую девушку и видишь, как проезжающие велосипедисты бросают завистливые взгляды, никакие политические соображения не могут завладеть человеком. Наши молодые люди не предали также большего значения признаком усиленной военной деятельности, которые невольно бросались в глаза. Блисс и Мэстон наткнулись на 11 моторных пушек особенной конструкции, выстроившихся в ряд возле дороги. Около них группа озабоченных инженеров наблюдала в подзорную трубу за устройством траншеи. Но Берт отнесся к этому с большим невниманием. Что это? спросила Эдна. «Маневры, вероятно, сказал Берт. «Маневры? А я думала, что они происходят в истории, заметила Эдна, успокаиваясь. Последняя война, которую вели англичане южноафриканская, давно уже была забыта, и общество перестало интересоваться военными делами. Наши молодые люди очень весело проводили время. Пикник вполне удался, И они были счастливы совершенно так же, как бывали счастливы люди в старину, еще в древней Ниневии. Глаза у них блестели, граб был весел и почти остроумен, Берт сыпал эпиграммами. Зеленая изгородь из жимолости и шиповника закрывала пыльную дорогу, оттуда к ним доносились звуки автомобильных гудков, которые в конце концов прекрасно могли сойти за звуки рогов в волшебной стране. Они смеялись, болтали, собирали цветы, ухаживали за девушками, которые шутя курили папиросы, пробовали также в шутку бороться. Говорили между прочим и о воздухоплавании, и о том, как они в скором времени отправятся на пикник, все вместе на летательной машине, изобретённой Бертом. Все казалось им возможным и веселым в этот яркий, солнечный день. К 7 часам вечера они пустились в обратный путь, не предвидя никакой катастрофы. Но она случилась с ними на вершине спуска между Роттемом и Кингстоном. Они забрались на холм уже в сумерки. Берт старался проехать как можно дальше без фонарей. Они промчались мимо множества велосипедистов, чуть не опрокинув их, потом мимо старомодного четырёхколёсного автомобиля потерпевшего крушение из-за лопнувшей шины. Пыль набилась в рожок мотоцикла, и поэтому он издавал странный свистящий и щелкающий звук, очень смешивший Эдну. Ради забавы Берд даже старался по возможности усиливать этот звук во время езды, чтобы заставить Эдну хохотать в ее корзине. Они мчались, сломя голову вдоль дороги, что производило весьма различные впечатления на других путешественников, вызывая негодование или восторги, в зависимости от темперамента. Одна, правда, заметила голубоватый, дурно пахнущий дымок, струившийся из резервуара мотора, но подумала, что так всегда бывает при движении мотоцикла и не беспокоилась. Вдруг показалось желтоватое пламя. "Берт!" вскрикнула она. Берт затормозил с такой силой, что она запуталась в его ногах, когда хотела вылезти. Наконец, выкарабкавшись из корзины, она отошла в сторону, чтобы поправить свою шляпку, пострадавшую от толчка. "Ой-ой!" воскликнул Берт. Несколько секунд он стоял неподвижно, глядя, как пламя медленно увеличивается. В голове у него прежде всего мелькнуло сожаление, что он не продал год назад этот старый мотоцикл. Конечно, ему следовало сделать это тогда, но теперь уже было поздно думать об этом. Он повернулся к Эдни и крикнул ей: "Достаньте мокрого песка". Он отвел машину к краю дороги, оглядываясь, нет ли поблизости мокрого песка. От движения пламя стало разгораться сильнее, а мрак кругом сгустился еще больше. Дорога была каменистая, известковая, и найти песок было трудно. Эдна вскоре заметила толстого велосипедиста, и тотчас же остановила его. "Нам нужен сырой песок", сказала она. Наш мотор загорелся. Низенький, толстый велосипедист посмотрел на нее с изумлением, но тотчас же сообразил, в чем дело, и бросился собирать кремнистый песок на дороге. Его примеру последовали Берт и одна другие велосипедисты, поравнявшись с ними, останавливались и с любопытством смотрели, что они делают. Сырой песок, нужен сырой песок, говорил толстый велосипедист и с ожесточением скреб дорогу. Некоторые из велосипедистов присоединились к нему. Они бросали пригоршнями мокрый песок в пламя, но от этого оно только разгоралось сильнее. Наконец, примчался Граб. Он что-то кричал. Быстро соскочив с велосипеда, он бросил его к плетню и принялся командовать: "Только не лейте воды, ни в коем случае нельзя лить воды". Граб выказал большое присутствие духа. Все подчинились его распоряжениям и повторяли его слова: "Только не лейте воды". Но воды и не было. "Гасите же пламя, болваный!" крикнул он. Он выхватил шерстяной коврик из корзины, это было зимнее одеяло Берта, и принялся тушить огонь. На мгновение он как будто одержал победу над пламенем, но зато разбрызгал во все стороны горящий керосин. Другие, подражая ему, Делали то же самое. Берт достал подушку из плетёной корзины и стал бить по пламени этой подушкой. Та же участь постигла другую подушку и скатерть, а какой-то юный герой даже сорвал с себя куртку и заработал ею. Несколько минут ничего не было слышно, кроме тяжелого дыхания и ожесточенного шлёпанья. Флосси, прибежавшая на шум, вскрикнула: "О, господи!" и разразилась слезами. Она кричала: Помогите, пожар. Пострадавший автомобиль, мимо которого так лихо прокатил Берт, исправив свои шины, подъехал к месту происшествия и остановился точно сконфуженный. Высокий и седой господин, сидевший в автомобиле с акцентом Оксфордского уроженца, осведомился, в чем дело, и, взглянув, заметил: Можно ли вообще тут чем-нибудь помочь? Коврик, скатерть, подушка и куртка все это пропиталось керосином и тоже начало гореть. Подушка, которой размахивал Берт, порвалась, и воздух наполнился пухом, парившим точно снежинки. Берт был покрыт пылью и потом и сильно разгорячен. Ему казалось, что в самый момент победы оружие ускользнуло у него из рук. Пламя распласталось по земле, точно умирая и при каждом новом ударе судорожно вздрагивало. Но Граб отошел в сторону, чтобы затоптать горявшее одеяло, рвение же других ослабло. Кто-то побежал к мотоциклу, но Берд остановил его криком. Бросив горевшие остатки подушки, он быстро сбросил куртку и с громким восклицанием прыгнул в пламя. Он топтал его, пока огонь не начал подниматься по его сапогам. Эдна смотрела на Берта, освещенного красным сиянием пламени, как на героя, и подумала: как хорошо быть мужчиной. В одного из стоявших поблизости полетела раскаленная монета. Берт вспомнил о бумагах в своих карманах и бросился назад, пробуя потушить загребшуюся куртку, и прыгал как бешеный. Эдна, заметив неизвестного джентльмена в шелковой шляпе и праздничной одежде, который, казалось, с участием смотрел на происходящее, бросилась к нему и с отчаянием воскликнула: "О, помогите же этому молодому человеку! Как вы можете стоять и смотреть просто так?" Тотчас же раздался крик: "Брезент!" Другой джентльмен с серьезным лицом, в светло сером велосипедном костюме вдруг очутился у автомобиля и спросил его владельца: "У вас есть брезент?" "Да", отвечал тот любезно. "Да." Мы взяли с собой брезент. Ну так давайте скорее, крикнул джентльмен с серьёзным лицом. Джентльмен, сидевший в автомобиле, двигаясь точно загипнотизированный, со странными молитвенными жестами вытащил наконец превосходный брезент. "Здесь!" крикнул серьезный джентльмен, обращаясь к Граббу. "Держите крепче!" Все поняли, что будет испробован новый метод тушения огня. Тотчас же к брезенту протянулось множество рук. Остальные приветствовали находчивого незнакомца громкими возгласами одобрения. Брезент был протянут над горящим мотоциклом как балдахин и затем опущен, чтобы закрыть мотоцикл со всех сторон. "Мы должны были сделать это раньше", проговорил со вздохом Граб. Это был момент торжества. Пламя исчезло, Каждый непременно старался прикоснуться к краю брезента, а Берд держал его обеими руками и, кроме того, придерживал ногой. Но брезент, вздувшийся в центре, имел такой вид, как будто хотел сдержать в восторге толпы. Наконец он лопнул в центре и точно расплылся в широкой улыбке. В самом деле, он словно открыл широкий рот и, улыбаясь, извергал пламя, отражавшееся в огромных наглазниках джентльмена сидевшего в автомобиле. Спасайте коляску! крикнул кто-то. Это был последний акт борьбы, но спасти коляску было уже невозможно. Прутья, из которых она была сплетена, разгорелись. Все молча смотрели. Керосин продолжал медленно догорать, но ивовая коляска горела с треском, и искры разлетались во все стороны. Толпа разделилась на группы критиков советчиков и нейтральных людей, не принимавших никакого участия в происшествии. В центральной группе находились главные действующие лица, возбужденные и огорченные случившимся. Юноша, видимо, хорошо знакомый с мотоциклами, приставал к Граббу, желая ему во что бы то ни стало доказать, что несчастье могло бы и не случиться. Граб рассеянно слушал его, И молодой человек наконец исчез в толпе. Но, заметив благосклонно смотревшего старого джентльмена в шелковой шляпе, юноша обратился к нему и стал говорить, что люди, ничего не понимающие в подобных машинах, всегда сами виноваты, если случаются такие вещи. Старый джентльмен предоставил ему возможность говорить какое-то время, а затем вдруг радостно воскликнул: Я ведь совсем глухой. Пренеприятная вещь. Знаете ли, какой-то румяный человек в соломенной шляпе обратил на себя внимание толпы. "Я спас переднее колесо", сказал он. "Эта шина была бы тоже охвачена огнем, если бы я вовремя не снял ее!» Действительно, переднее колесо, сохранившее свою шину, уцелело и медленно вертелось среди почерневших и искрюченных остатков машины. Это колесо стоит теперь, по крайней мере, фунт стерлингов, воскликнул румяный джентльмен, поворачивая его. Вновь прибывшие присоединились к толпе, спрашивая, что случилось, и эти вопросы только раздражали Грабба. Лондонские полисмены разгоняли толпу. Постепенно она рассеялась. Большинство покатило дальше на своих велосипедах, автомобилях и других средствах передвижения, с видом людей, довольных тем, Что им удалось увидеть интересное зрелище. Голоса их удалялись в полумраке, доносились взрывы смеха при воспоминании о каком-нибудь особенно забавном моменте этого достопамятного вечера. "Боюсь, что мой брезент испорчен", сказал джентльмен, сидевший в автомобиле. Граб согласился с этим, так как владелец брезента был в данном случае, конечно, наилучшим судьей. «Больше я ничем не могу помочь вам", спросил джентльмен, как показалось Граббу, несколько иронически. Берт вмешался и, обратившись к джентльмену, сказал: "Вы видите эту молодую даму? Если она к десяти часам не будет на месте, то ее не впустят в дом. Понимаете? Все деньги, которые лежали у меня в кармане куртки, пропитаны сажей и так горячи, что я не могу к ним притронуться". Мастерская Кленгама будет вам по дороге? Не совсем, заметил Оксфордский джентльмен, владелец автомобиля, однако, повернувшись к дню, добавил: Я буду очень рад, если вы поедете с нами. Мы все равно уже опоздали к обеду и, следовательно, можем отправиться домой по другой дороге, мимо Кленгама. Как бы то ни было, но мы должны попасть В сербитом. Боюсь, только вам покажется, что мы немного медленно двигаемся. Но что же будет делать Берт? спросила Эдна. Я не знаю, чем мы можем помочь Берту, хотя были бы рады услужить и ему, заметил джентльмен. Но вы ведь не сможете захватить с собой все это, воскликнул Берт, указывая рукой на жалкие остатки обгоревшего мотоцикла. Боюсь, что не смогу. Очень огорчён, вы понимаете? проговорил, извиняясь, оксфордский джентльмен. Мне придется здесь остаться. Надо хорошенько осмотреть все. Поезжаете одна? Мне не хочется оставлять вас Берт. Что же делать, одна? В последний раз Эдна увидела фигуру Берта. Он стоял на дороге в обгорелые и почерневшей дыма рубашке и старался извлечь из пепла уцелевшие железные части мотоцикла. Любопытные уже разошлись, оставалось не более двенадцати человек. Флосс и Граб тоже собирались удрать. "Не унывайте, Берт", крикнула Эдна, стараясь придать бодрость своему голосу. "Скоро увидимся". "Когда?", Эдна? — спросил Берт. "Завтра". Итак, до завтра, отвечал Берт, не подозревая, что ему суждено объездить большую часть земного шара прежде, чем он снова увидится с ней. Берт начал зажигать спички, взятые им у одного из присутствующих, и старательно разыскивал среди пепла и обломков оброненную монету, полкроны. Его лицо было серьезным и выражало огорчение. Как я огорчена, что это случилось, воскликнула Флосси, проезжая мимо вместе с грабом. Берт остался один. Он стоял, печальный и растерянный, раздумывая о том, не нанять ли ему повозку и нельзя ли будет каким-нибудь чудесным путем хотя бы частично восстановить стоимость его единственного имущества. Но темнота все сгущалась, и он понял, что все его намерения тщетны. В первый раз истина явилась ему во всей своей ноготе, и его обдало холодом. Он все таки взялся за ручку и попробовал поставить мотоцикл. Заднее колесо, лишённое шины, сильно погнулось, как он и думал. Несколько минут он в отчаянии простоял неподвижно. Потом с большим усилием столкнул обгорелый мотоцикл в канаву, несколько минут смотрел на него, затем повернулся и решительно зашагал по дороге к Лондону. Он даже ни разу не обернулся. Конец мотоциклу, грустно сказал себе Берт. Не ездить больше Берту с Смолоуису, по крайней мере, еще год или два. Прощайте, светлые дни. О, я должен был продать эту проклятую машину три года назад, когда представлялся случай. Третье. Глубокое уныние овладело обоими компаньонами фирмы «Граб» и Smallways. Так что на следующее утро они даже не обратили никакого внимания на огромные плакаты, появившиеся в автобачной лавочке напротив них. Там было напечатано следующее: Американский ультиматум Великобритания должна воевать. Наше упрямое военное министерство все еще отказывается выслушать мистера Беттериджа. Страшная катастрофа на однорельсовой дороге в Тимбукту. Другие плакаты гласили: "Война вопрос нескольких часов. Нью-Йорк спокоен, в Берлине волнение". Или «Вашингтон все еще молчит. Что будет делать Париж? Паника на бирже. Королевская увеселительная поездка к замаскированным туарегам. Мистер Беттеридж снова делает предложение. Последние пари в Тегеране. Или хочет ли Америка войны? Антигерманские беспорядки в Багдаде, муниципальные скандалы в Дамаске. Изобретение Беттериджа приобретается Америкой. Берт смотрел на эти объявления, красовавшиеся на дверях лавочки, и не видел их. На нем была почерневшая фланелевая рубашка и жалкие остатки его вчерашнего праздничного костюма. В лавочке было темно и уныло. Несколько плохих велосипедов, предназначенных для проката, выглядели особенно жалкими в это печальное утро. Берт смотрел на них и думал о предстоящих приреканиях. А прежним и теперешнем домохозяевах, о счетах и о суде, жизнь в первый раз представилась ему безнадежной борьбой против неотвратимого рока. Граб, дружище, воскликнул он. Мне надоело возиться с этой ловчонкой». И мне тоже, отвечал Граб. Она мне стала прямо противна. Я больше не в состоянии разговаривать ни с одним из покупателей. Вдобавок еще это колясочка, заметил задумчиво Граб. К черту все! Во всяком случае, я не оставлял за нее залога. Следовательно, да не все ли равно? Мы нисколько не преуспеваем здесь. Мы теряем деньги пригоршнями. Дела наши запутаны до последней степени. Но что же нам делать? спросил Граб. Бросить все. Продать что только можно и за такую цену, какую дадут. Ликвидировать все дело, понимаешь? Что за польза биться как рыба об лёд, когда все равно дело это пропащее. Ничего хорошего мы не добьемся. Глупо было бы продолжать. Это так, возразил Граб. Но ведь не твой капитал погибает здесь. Зачем же и нам погибать вместе с нашим капиталом? отвечал Берт, игнорируя замечание Грабба. Однако я не считаю себя ответственным за эту коляску. Ни в коем случае, это не мое дело. Никто не взваливает на тебя ответственность. Если тебе больше нравится оставаться здесь, то как тебе угодно. Я ухожу. Слышишь? Покидаешь меня? Да. Покидаю. Если ты остаешься. Граб оглянулся. В самом деле, Какой унылый вид имела лавка. Было время, когда все казалось здесь так хорошо, когда у них были надежды на успех нового начинания. Был запас товара, и они рассчитывали на кредит. Теперь все разлетелось прахом. Очень возможно, что хозяин дома явится и затеет ссору из-за разбитого окна. Куда же ты хочешь, Берт? спросил грабба. Берт обернулся и в упор посмотрел на него. Я уже думал об этом, когда шел домой, сказал он. И думал всю ночь. Я не мог заснуть ни на минуту. О чем же ты думал? Я составлял планы. Какие? О, ведь ты же остаешься здесь. Нет, если найдется что-нибудь получше. У меня есть одна идея. Выкладывая ее скорее. Ты помнишь, как смеялись вчера девушки, когда ты пел им эти куплеты? Кажется, будто это было так давно. А бедняга Этна даже заплакала, когда я запел свою песню. Да, ей попала в глаз мошка. Я заметил это. Но какое это имеет отношение к твоим планам? Очень большое. Не думаешь же ты пять на улицах? На улицах? Нет. Но что ты скажешь о поездке по разным курортам Англии, Граб, если попробовать петь там? Разве молодые люди, даже из хорошего общества, не поют ради веселья? У тебя неплохой голос. У меня тоже. Да мы заткнем за пояс любого из певцов, которых мне приходилось слышать на пляжах. Вот моя идея, Граб. Мы будем делать то, что делали вчера, ради забавы. Программу придумать нетрудно. трудно. Шести хорошеньких песенок вполне достаточно для начала. Одну или две надо иметь про и затем мы должны рассчитывать на свое Красноречие. Я во всяком случае на него рассчитываю. Граб задумался. Он смотрел на свою потемневшую и унылую лавочку, вспомнил о домохозяевах, о тяжелой борьбе за существование в эту эпоху, типичную эпоху мещанства. Показалось, что откуда-то издалека доносится звон бубна и голос поющий на берегу. Он ощущал горячий песок, освещаемый солнцем, и ему представилось, что вокруг него дети, люди в праздничных одеждах, и он слышит шепот. "Да ведь они и вправду, джентльмены". Потом звук медиков, падающих в шляпу, иногда и серебряные монеты. Это был чистый доход, никаких издержек, никаких счетов. "Я согласен, Берт", сказал он. Согласен. Прекрасно. Медлить нечего, воскликнул Берт. Но нам нельзя пускаться в путь совершенно без средств, возразил Граб. Если мы выберем лучшие из этих велосипедов и отвезем их на велосипедную биржу, Финсберн, то мы выручим за них 6 или семь фунтов. Мы можем это сделать завтра, прежде чем кто-нибудь узнает о нашем намерении. Как приятно думать, что старый хозяин явится со своими обычными претензиями и увидит на дверях объявление: "Закрыто на ремонт". Так и сделаем, непременно так и сделаем, воскликнул Граб с воодушевлением. И знаешь ли, мы вывесим еще одно объявление, направляющее к нему всех, кто будет нас разыскивать, а? Понимаешь? Пусть знают нас. К вечеру план нового предприятия был уже окончательно разработан. Сначала они хотели соорудить себе новые костюмы, напоминающие форму морских офицеров. Берту очень нравилась мысль покрасоваться в ярко-голубом мундире со множеством пазументов, нашивок и украшений. Но этот план оказался неосуществимым. Чтобы сшить такие костюмы, потребовалось бы слишком много времени и денег. Надо было придумать что-нибудь более дешевое и легкое. Граб предложил нарядиться в белые маскарадные костюмы. Они подумывали о том, чтобы выбрать два самых скверных велосипеда из тех, которые отдавались на прокат, выкрасить их пунцовой эмалевой краской, заменить звонки громким гудком и кататься на этих велосипедах в начале и в конце каждого представления. Но и эту мысль пришлось оставить. Найдутся люди, которые, пожалуй, сразу распознают наши старые велосипеды, заметил Берт. Нет, Уж Лучше нам не делать этого. Надо окончательно порвать со старым и начать новое. Я так хочу этого, так хочу, сказал Граб. Нам надо забыть о том, что было, и выбросить вон всю эту рухлить. Они не принесли нам ничего хорошего, эти дрянные велосипеды. Тем не менее, решено было все таки рискнуть и взять с собой два велосипеда. Они придумали также и подходящий для себя костюм: коричневые чулки и сандалии. Балахоны из дешёвого небелёного полотна и парики и бороды из пакли. Они назовут себя дервишами пустыни и будут петь наиболее популярные песенки и куплеты вроде Мой кавалер и «Почем шпильки. По отправиться сначала в наиболее скромные местечки на морском берегу, и лишь постепенно, завоевав внимание публики, перейти на более крупные курорты. Для начала они выбрали Литлстон в Кенте главным образом потому, что это было глухое место. Пока они обсуждали свой план, половина всех правительств мира усиленно готовилась к войне. Берт и Граб узнали об этом уже около полудня, когда увидели плакаты вечерней газеты на противоположной стороне улицы. Там огромными буквами было напечатано: "Тучи сгущаются, возможно, война. Все говорят о войне". Покачал головой Берт. "Право" Они накричат её когда-нибудь, если будут так неосторожны. Четвёртое. Нет ничего удивительного в том, что внезапное появление дервиша и пустыни, нарушившее спокойное однообразие жизни в песках Даимчерч, было встречено зрителями не особенно дружелюбно. Однорельсовая дорога в Даимчерч еще не была проложена. И поэтому тишина этого местечка еще ничем не была нарушена. Немногочисленные посетители Даимчерча особенно ценили это спокойствие и отсутствие той шумихи и всякого рода неожиданностей, которые составляют неизбежную особенность любого курорта. Здесь они и могли купаться, лежать на берегу, мирно беседовать и играть с детьми на песке. Понятно, что дервиши пустыни им не особенно понравились. Весь Даймчерч встрепенулся, когда вдали показались две белых фигуры, мчавшиеся на красных велосипедах по дороге из Литлстоуна. Они быстро приближались, трубя в рог и издавая дикие крики и вообще демонстрируя прямотаки угрожающую весёлость. Послушайте, что это такое? спрашивали себя обитатели Даимчерча. Подкатив, наши молодые люди, согласно выработанному плану, объехали вокруг пляжа, сошли с велосипедов, при общем внимании и сказали: "Леди и джентльмены, позвольте представиться вам. Мы дервиши пустыни". Немногочисленная публика, прогуливавшаяся по пляжу, с испугом смотрела на них. Тут мы ничего не получим, заметил Граб шепотом. Но дети, заинтересовавшись, подошли ближе. Какой-то мальчуган рассмеялся от души, когда они с комически деловым видом сложили в кучу свои велосипеды. Затем они начали петь. Граб запевал, а Альберт изображал хор, а в конце каждого куплета они исполняли тщательно отрепетированный имитанец, держась за полы своих балахонов. Тинга-линга, тинга-линга, тинга-линга, танк. почем нынче шпильки? Так они пели и танцевали на берегу в Даем-Черче. Солнце ярко светило. Дети были довольны этим неожиданным развлечением и обступили молодых людей веселой гурьбой, девясь их странному поведению. Но взрослые взирали на незваных певцов холодно и недружелюбно. Везде, по всем берегам Европы Раздавалось в это время веселое пение разных странствующих певцов. Дети весело играли в песке, согретом солнечными лучами, сновали яхты и лодки, заполненные веселыми, беззаботными людьми, и, казалось, никто не замечал грозных туч, покрывающих горизонт и надвигавшейся опасности. В городах люди спокойно занимались своими делами и развлекались. С газетами случилось то же, что с пастухом в басне Они раньше слишком часто кричали волк, волк, и теперь, когда пришел настоящий волк, им никто уже не верил. Пятое. Когда Берт и Граб в третий раз повторяли свои куплеты, они вдруг заметили в северо-западном углу горизонта низко летевший огромный золотисто-коричневый шар, который быстро приближался к ним. Какая досада, сказал Берт. Как раз когда нам удалось наконец привлечь их внимание, явилось это новое развлечение. Ну как бы то ни было, продолжай, Граб. Тингалинга, тингалинга, тингалинга, танк, почем нынче шпильки? Шар поднимался и опускался и наконец скрылся из виду. "Спустился, слава богу", воскликнул Граб, подпрыгивая. "Скорее, Аберт, будем танцевать, а то они заметят его". Они окончили свой танец и только тогда посмотрели в сторону шара. С ним что-то случилось, сказал Берт. Все стали смотреть теперь на шар, подгоняемый свежим северо-западным ветром. Конечно, никто уже не интересовался ни танцами, ни пением. Даже Берт и Граб сами забыли о своей дальнейшей программе. Шар подпрыгивал, как будто собирался спуститься. Он приближался, медленно опускаясь почти касался земли, затем подскакивал вверх метров на 15 и снова опускался. Корзина шара коснулась группы деревьев, и темная фигурка, барахтавшаяся в верёвках, упала или спрыгнула назад в корзину. Наконец шар опустился еще ниже и медленно полетел над песчаным берегом. Шар был огромный, величиной с дом, а за ним волочился по земле длинный канат. Из корзины раздавались отчаянные вопли. Какой-то человек, как будто старался сбросить с себя одежду, и затем, нагнувшись над краем корзины, крикнул: "Хватайте скорее канат! Спасай, Берт!» — закричал Граб, стараясь поймать конец веревки. Берт тоже кинулся и столкнулся при этом с рыбаком, который нагнулся к канату. Женщина с ребенком на руках Двое мальчиков с игрушечными шпагами и какой-то толстый господин во фланелевом костюме все сразу бросились ловить канат. Они делали уморительные прыжки, стараясь поймать его. Но Берту удалось наступить ногой на извивавшуюся змеей и скользившую по земле веревку, и, чтобы не упустить ее, он встал на четвереньки и обеими руками ухватился за нее. Через несколько мгновений уже все отдыхающие на пляже сбежались к этому месту, и множество рук уцепилось за канат. "Тяните сильнее!" кричал им человек из корзины. Но шар продолжал еще несколько минут нестись вперед и тащил за собой людей, державшихся за канат, прямо к морю. Опустившись, он коснулся воды. Лёгкий серебристый плеск и шар отпрянул точно палец при внезапном ожоге. Из корзины снова раздался крик. Вытащите ее! Она в обмороке. Человек, находившийся в корзине шара, возился около невидимого предмета, в то время как люди внизу изо всех сил тянулись за веревку. Берт, бывший впереди других, прикладывал все усилия, чтобы не упустить канат. В попыхах он все время путался в длинном балахоне своего костюма дервиша. Он и представить себе не мог, Что шар может быть таким огромным и ярким? Корзина, сплетенная из коричневых прутьев, казалась ему сравнительно маленькой. Канат, за который цеплялся Берд, был прикреплен к крепкому кольцу над корзиной. Чем сильнее Берд тянул канат, тем ближе приближалась к нему корзина. Оттуда чей-то взволнованный голос продолжал кричать. Она безчувствье сердце не выдержало всего, что ей пришлось вынести. Наконец шар уступил и опустился вниз. Берд бросил канат и забежал вперед, чтобы схватить его поближе к шару. Через мгновение он уже держался рукой за край корзины. Держите крепче, сказал человек в корзине, лицо которого показалось Берту подозрительно знакомым. У этого человека были блестящие глаза, большие черные усы и плоский нос. Он снял куртку и жилет, предполагая вероятно, что ему придется ради спасения жизни плыть. Черные волосы были растрёпаны. Пусть все возьмутся за корзину и держат ее. Там находится дама без чувств. Может быть, у нее даже разрыв в сердце, кто знает. Мое имя Беттрич, Беттрич. На воздушном шаре. Теперь, пожалуйста, вы все держитесь за край корзины. Последний раз в своей жизни я делаю такую глупость. Как можно было довериться этой палеолитической выдумке? Веревка от клапана оборвалась, и я не мог его открыть. Если я когда-нибудь встречу негодяя, который Он вдруг просунул голову между веревками и умоляющим голосом проговорил: "Достаньте коньяка, хоть немного, хорошего коньяка". Кто-то из собравшихся тотчас же побежал за виски. В корзине, на скамье, лежала будто в хорошо заученной позе полная белокурая дама в меховом пальто и огромной шляпе с цветами. Голова ее была откинута назад, в угол корзины, глаза зажмурены, рот открыт. "Моя дорогая", сказал Бетрич своим обычным голосом, "мы спасены". Но она не пошевелилась. "Моя дорогая," Громко крикнул еще раз Бетерич: "Мы спасены!" Она не шевелилась. Тут Бетерич не смог сдержать себя и дал волю своему необузданному темпераменту. если она умерла!" воскликнул он, поднимая кулаки и грозя огромному трепетавшему над корзиной шару. если она умерла, то я разорву невязный свод, как полотно. Я должен снять ее отсюда!" кричал он, и ноздри его раздувались от волнения. Не могу же я допустить, чтобы она умирала здесь, в этой плетеной корзине величиной в квадратный метр. Она, которая создана только для королевских дворцов. Держите крепче корзину. Найдется среди вас достаточно сильный человек, который мог бы удержать ее на руках. Он нагнулся к даме, лежавшей без чувств, и сильным движением рук поднял ее над корзиной Держите крепче корзину крикнул он тем кто уцепился за край корзины держите крепче навалитесь вовсю! всю это дам они из лёгких и как только мы ее вытащим облегченный шар может дёрнуться вверх Берт легко вскочил на край корзины и уселся верхом остальные крепче ухватились за канат и за кольцо готово спросил Баттеридж, стоя на скамейке и держа на вытянутых руках женщину. Потом он присел на противоположный от Берта край корзины и перебросил ногу, старательно соблюдая равновесие. Одна из ностей шара, видимо, мешала ему. Не поможет ли мне кто-нибудь, спросил он. Не возьмет ли кто-нибудь даму? Но как раз в этот момент, когда Баттеридж балансировал на краю корзины, Держа на руках даму, которая была в бессознательном состоянии, она вдруг пришла в себя и с громким, душераздирающим криком: "Альфред, спаси меня!" обняла Бэттриджа. Берту показалось, что корзина на мгновение наклонилась и подпрыгнула в воздухе. Берта сильно толкнула. Он увидел ботинки дамы и правую ногу джентльмена, описавшие странную дугу в воздухе и исчезнувшей за краем корзины. Затем он смутно почувствовал, что и сам теряет равновесие и падает вниз головой в корзину. Инстинктивно он протянул руки вперед и стал вверх ногами. Привязанная борода свалилась с него, пакля попала в рот, а потом он зарылся в мешок с песком. Корзина сильно качнулась и затем как будто остановилась. Черт возьми, произнес Берт. Он испытывал странное ощущение Как будто он внезапно оглох. В ушах шумело, а голоса людей становились все глуше и тише. Берт с трудом приподнялся. Его ноги запутались в одежде Бэттериджа, которую тот снял, когда думал, что шар опустится в воду. Берд сердито крикнул: "Вы должны были предупредить, что отпустите корзину". Конвульсивно обхватив руками веревки, он встал и начал осматриваться. Под ним, далеко внизу, сверкали воды Ла-Манша. Он видел изогнутый точно выдолбленный пляж морского берега и неправильную кучку домиков это был Даймчерч. На берегу он увидел небольшую толпу, с которой так внезапно расстался. Видел, как граб в белом балахоне деревиша пустыни бежит вдоль берега, видел баттриджа стоящего по колено в воде и что-то кричащего. Его дама в огромной шляпе с цветами сидела на песке, всеми забытая. Весь пляж был покрыт крошечными людьми, казалось, они состояли только из одних голов и ног. Все смотрели вверх. Шар, потерявший в лице Бэттериджа его дамы довольно тяжелый груз, мчался в небесах со скоростью автомобиля. Черт побери, воскликнул Берт. Вот так шпарит. Он усмешённо глядел вниз на быстро удалявшийся берег и с удовольствием убедился, что не чувствует ни малейшего головокружения. Затем он осмотрел веревки и канаты. Нельзя же сидеть так, сложа руки, надо что-нибудь делать. Ну, я не стану возиться с этим, сказал он наконец и уселся на матрац, лежавший на скамейке. Ну его совсем, а то пожалуй будет еще хуже. Не могу себе представить, что вообще можно делать в таком положении. Скоро, впрочем, он опять вскочил и долго смотрел вниз на удалявшуюся землю. Он видел белые скалы на востоке и плоские болота с левой стороны. На мгновение показались леса и долины. Потом он увидел точно в тумане города, набережные реки и извивающиеся ленты дорог. Затем суда. Доки, высокие дымящиеся трубы, море вдали и наконец огромный мост однорельсовой дороги, пересекающий канал и соединяющий Фолькстон с Булонью. Но вот появились первые небольшие клочья облаков, и вскоре плотные заоблачные завеса совсем скрыла землю от глаз Берта. Впрочем, Берт не чувствовал ни страха, ни головокружения. Он был просто смущен происшедшим.